Глава 4. Княжна Туманова «Анна Александровна, голубушка, побойся бога, так где же то видно, чтобы с мануфактуры сукно по 4 рубля за аршин продавалось?» Возмущению купца не было предела. «Уж не первый год имеет дело с мануфактурой Тумановых». «Ничего не скажешь, качество здесь всегда было отменное». А и то, батюшка нынешнего владельца в числе первых был пожаловал грамотой поставщика двора его императорского величества. Правда, после смерти старого князя такой же грамоткой его сына никто не пожаловал. Но это ни о чем не говорит, потому как качество оставалось неизменным, а сукно по-прежнему стоило каждой копейки, отданной за него». Два года мануфактура укрывалась в тени, но вот уже пять лет, как из года в год, князь Туманов неизменно является поставщиком двора. Вот только заправляет всем здесь не он, а сестрица его, но девка знает свое дело. Неподалеку от старой мануфактуры заработала новое Насколько знал купец, дорого она обошлась. Одна только огненная махина влетела в такую копеечку, что у купца тут же взмунтовалась его бережливая натура. А ведь вовсе не его денежки трачены были. Так Анна Александровна еще и не остановилась на том. Закупила полсотни новых механических станков. Да и людишек обучала в ремесленном училище, кое за свой счет содержала. Траты просто неимоверные. Знал Терехин, что это все добром не кончится. Но не могло быть все гладко. Такие траты неизменно боком должны выйти. И вот оно наконец случилось. Четыре рубля за аршин сукна. Понятно, что вложенное нужно как-то возвращать, но не увеличивая же столь безбожно цену за товар. Да у него самое дорогое сукно уходит по четыре рубля, если в розницу, а оптом так и вовсе три с полтины. А перевести его, а подать уплотить. Совсем девка совесть потеряла. Не хотелось с Тумановыми обрывать связь, потому как товар всегда добрый был, но, как видно, все же придется. — Козьма Иванович, опять ты суждение выносишь, не выясни все доподлинно. Мило улыбнувшись, девушка поднесла губам чашечку и отпила глоток душистого горячего чая. — Анна Александровна, так ведь понятно все, как ясный день не послушали совета знающих людей бросились эту самую фабрику ставить а этот рады великие вот теперь и решили поправить свои дела а ты козьма иванович не спеши с выводами не дослушал до конца и словно самовар закипел я тебе что сказала начали мы ткать сукно по четыре рубля за аршин так так а разве я сказала что иного сукна у нас нет Оно, конечно, выгода великая – на одном таком сукне сидеть, но ведь не выйдет. Нечто, думаешь, не понимаю, что потребен разный товар – и дешевый, и дорогой, чтобы разному покупателю угодить. Значит, иное сукно ты все так же ткешь? Ну, конечно. Все, как и было прежде. Рублевое сукно в два рубля, в три, а вот теперь добавилось в четыре. Но ты не гляди на цену. Сукно особое, из особой шерсти. Ты про мериносов что-нибудь слышал? Не доводилась, Анна Александровна. Особая испанская порода овец. Их разводят только в Испании. Их вывоз из королевства запрещен под страхом смертной казни. Вот из этой шерсти я и предлагаю сукно по 4 рубля за аршин. Можно сказать, ткань для царских особ, а ты сразу на дыбы. Никто ведь не неволит. Не желаешь, так и не станем вспоминать. «А вы откуда же тогда раздобыли ту шерсть?» «А то не твоего разумения. Вон, глянь на образец. В тканях ты разбираешься, а потому свое суждение и вынеси». Хм, «Анна Александровна, если товар-то новый, а мы уж давно знаемся, так, может, под продажу выделишь несколько рулонов, а там и сочтемся». Бережно перебирая отрез ткани и едва не пробуя его на зуб, с хитринкой предложил купец козьма Иванович, это что за разговоры такие? — девушка вскинула брови домиком. — Это когда же ты успел так поиздержаться, что не можешь за товар уплатить? — Так ведь на такую-то новость я не рассчитывал, потому и серебра с собой в обрез взял. А тут один рулон в сто шестьдесят рублей встанет. Ну и какой толк от одного рулона? Нужно хотя бы четыре. — Нет, козьма Иванович, так у нас не сладится неж веры мне нет, Анна Александровна. Еще как есть. Но ведь когда берешь чужое, оно всегда легко, а отдавать-то придется свое, и уж это тяжко. Плохо вы обо мне подумали. Грех это, Анна Александровна. В том-то и дело, козьма Иванович, что думаю я о тебе хорошо и того мнения менять не желаю. А ну как соблазнишься и начнешь прикидываться сиротой, и потом мне ты без запаса приехал. «Был запас. Да только дельце по пути подвернулось. Ну и...» «Не думаешь, что не возверну долг, Анна Александровна?» «Эх, Козьма Иванович, Козьма Иванович, в то, что долг ты рано или поздно вернешь, я верю. постинаешь потянешь кота за хвост и когда-нибудь вернешь. Да только когда-нибудь меня не устроит. А ведь у вас же в Новгороде банк купеческий открыли. Чего же ты не озаботился?» и тяжести с собой возить не нужно, и любая потребная сумма под рукой была бы. Сейчас спокойно выписывал бы вексель и разошлись бы полюбовно. Не верю я этой задумке, Анна Александровна. А вот это ты зря. Задумка превосходная. Откуда у меня деньги на новую фабрику? Не что, думаешь, на все это богатство достало наших средств? Больше половины заем в государственном банке взяток. «Да мне заем-то вроде как и ни к чему», – смущенно почесал кончик носа купец. «Ну но и слава богу, Козьма Иванович, слава богу! Но зато какое удобство, разве не находишь? Понятное дело, что не со всеми можно векселями рассчитаться, но со мною, к примеру, очень даже можно, да и иные веру в банки имеют. Уж во всяком случае такого, чтобы по векселям нельзя было получить серебро, пока не бывало». «Значит, нет». Пожелаешь, присылай приказчика с платой, выдан в лучшем виде. А отдавать свое, чтобы потом с твоей бережливой натурой бороться, уволь. Хотя... Вот напишешь расписку, что в течение месяца обязуешься возвернуть. А как не уложишься, так эта сумма в рост пойдет. Тогда, пожалуйста. Тогда со всей душой. Стало быть, не верить и купеческому слову. Всяк свой интерес блюдет, поэтому извини. Купец в очередной раз вздохнул и опять взял в руки отрез. «Знатное сукно! Ох, знатное! Товар не из дешевых. такое если продастся, то лишь в столице или в Москве. Нынче многие хотят выделиться настолько, чтобы иным нос утереть, а потому и по шесть рублей за аршину идти сможет. Опять же, быть первым, у кого такой товар появится, ох, как выгодно!» Только тогда нужно выкупать все без остатка. Оно как много окажется. А не беда. Иноземные купцы такую ткань очень даже выкупят. Не видел он у них до ничего подобного. Ах, пропадай, моя телега. А сколь у тебя того сукна имеется, Анна Александровна? На двадцать тысяч рублей, козьма Иванович. Не обессудь, но больше пока нет. Всю шерсть выработала. «А потому раньше, как к следующей зиме, такого товара более не будет». Наблюдая за озабоченным видом купца, мило улыбаясь, произнесла девушка. «Никуда-то ты, мил человек, не денешься. Уж заглотал крючок по самые жабры. То о четырех рулонах речь вел, а теперь интересуешься, каков общий запас. Дорого, не без того. Придется мощное потрясти и в подпол лезть. Но ведь и выгоды каковы». Брат свалился, как снег, на голову. Вот так вот, нежданно-негаданно. То чуть ли год не появляется, то вдруг заявится, прошу любить и жаловать. Хорошо хоть супругу свою, Елену и племянников постоянно отпускает в родовое имение погостить. Нет, не вовсе не было скучно. Некогда скучать-то. Забот хватало с избытком. Всюду требовался ее догляд. И в селе с деревеньками, и на производстве, и за животиной. В настоящий момент крестьяне в тумановских землях, если и возделывали пашню, то только на своих огородах. Обширных, но все же только огородах. Земля заросла травой и полностью отошла под пастбище и сенокосы. Соседи качали головами, мол, не дело с землей так-то обращаться. Но Анна была себе на уме. Но не получалось так, чтобы и землицу обиходить, и все станы рабочими руками обеспечить. Не хватает народу. Как по ее задумкам, так еще и наемных рабочих придется привлекать. Оно можно было бы и своими обойтись, благо народ живет довольно сытно и детворы бегает предостаточно. Да только когда они подрастут-то? К людям у Анны отношение было самое серьезное. Звала к себе молодого доктора, окончившего столичный университет, организовала в реалиацию новомодной вакцины от Оспы, Народ поначалу боялся, кому захочется самолично к себе заразу подпускать. Но Анна всенародно заголила предплечье, ох и стыдно же было, и позволила сделать себе соскоб. Мало того, при всех привил и племянников. Правда, с Еленой пришлось выдержать целое сражения. Тихо так шипели друг на друга, как две гадюки, чтобы прислуга не слышала. Однако своего добилась. И невестка отступилась, и крестьяне поверили. «Оспенные дома нынче по всей империи появляются. Крестьян как только не заманивают и послабления в податях обещают и оброк снижают, но народ идет на прививки с большой неохотой. А вот тумановские крестьяне только осенили себя крестным знамением и пошли за своей княжной. Кроме того, доктор постоянно обходил дома». Требовал соблюдать определенные правила, осматривал людей, а еще для него срубили отдельный домик, где он находился в определенные часы, дабы с жалобами могли обратиться. Эту идею он подсмотрел у Блюминтроста и был ее приверженцем. Там же в двух отдельных комнатах поставили по четыре кровати на случай появления больных, коим понадобится особый уход. Анна приставила к доктору двух молоденьких помощниц из дворовых девок, которые проходили у него обучение и во всем помогали. Опять же соседи стали коситься в ее сторону. «Да где это видано, чтобы такое устраивать? Конечно, крестьянские души — это прямой путь к благосостоянию помещика, но не стоит же так-то себя удруждать. Чай бабы рожать еще не разучились, и ранние зимние вечера занять нечем». «Жалко, конечно, когда умирает столько ребятни, но что тут уж поделаешь, Господь призвал!» Соседи-то косятся, а у тумановских крестьян детворы только прибавляется. Потому как доктор не просто большой денежный оклад имеет, а с него еще и спрос крепкий. Да на лекарствах Анна и не думает экономить. Так все обставило что нередко в ее аптеку, по сути, для крестьян созданную, приезжают за лекарствами для владельцев соседних имений. Опять же, медика не абы какого сманила, а очень даже способного. Он уже в округе на расхват но Туманова ему много воли не дает. «Ваня, а чего один-то?» Обняв и расцеловав брата, с легким оттенком обиды поинтересовалась девушка. «А чего Лену с детьми не привез?» По делам выехал, от того и без них. «Неужели думаешь, что решил их прятать от тебя? Хотя следовало бы, а то мало ли что еще решишь учудить». «Это ты мне все туп прививку позабыть не можешь?» «Ох, Ваня, от тебя такого я не ожидала. Ведь ничего с ними не сталось. Да и в имении уж два года про оспу никто слыхом не слыхивал. Чего не скажешь об округе?» Сноровисто собирая на стол, чтобы попотчевать брата чаем, отмахнулась княжна. «Оно не мешало бы на стол собрать и посерьезнее, но пока слуги все сготовят, горячий чай со свежей выпечкой с мороза – первейшее дело. Благо, выпечка в доме всегда свежая». Наблюдая за сестрой ничуть не чирающейся домашней работы, князь почувствовал, как в груди разливается тепло. «Не дуйся, сестренка, это я так, к слову», приобняв Анну, в самое ухо произнес Иван. Потом отстранил и, заглянув в глаза, поинтересовался. «Слушай, Анечка, так что ты решила по поводу нашего прошлого разговора?» «Это ты тоже, к слову», с хитринкой взглянув на брата вопросом на вопрос, ответила Анна. «Нет, это я уже не к слову. Сестрица, тебе уж двадцать три. Пора и о своем доме подумать». «Вань, а вы нарожайте с Леной побольше детишек. Глядишь, и мне радость будет». Вывернувшись из объятий, с задором ответила Анна, явно пытаясь уйти от нежелательной темы. «Глупость, говоришь, Анна!» – строго изрек Туманов. Знаю, от чего от замужества бегаешь. Боишься, что муж запрет тебя в четырех стенах и лишит возможности заниматься твоей разлюбезной мануфактурой. Но не хочешь зашереметь его, так давай подберем кого попроще. Какого-нибудь дворянчика безземельного или с имением скромнее некуда. Так, чтобы ты и замужем могла заниматься любимым делом. За преданное не переживай. Я тебе такое выделю, что свою мануфактуру поставишь. «Да что мануфактуру, фабрику?» «Анечка, ну что может быть важнее семьи и кровиночки родной? Я куда как не поседа, а и то понимание имею». Последнее он сказал с нескрываемой надеждой и нежностью. «Ох, Ванечка, все-то ты верно говоришь. Да только муж ведь не мануфактура. Здесь с одной только выгодой никак не подойдешь. Но не полюбился мне никто. А как без любви-то?» Или ты думаешь, что только ты меня сватаешь? Соседи уж пороги обили. А как же стерпится, слюбится? Не хочу я так. Да ты вообще даже не пытаешься. Сидишь в имении, носа наружу не показываешь. Неожиданно даже для самого себя вспылил Туманов. Надо же, а ведь всегда почитал себя выдержанным. Служба его ко всякому приучила, в том числе и держать себя всякий раз в узде. При его деятельности терять холодный рассудок никак нельзя. Но ты поди, сохрани хладнокровие, когда с этой красавицей разлюбезной беседуешь. приглась как ломовая лошадь, и тащит воз тяжести великой. И вовсе не сижу. Уж сколько раз в столице была, и на ассамблее езжу, не менее резко ответила брату Анна. Ага, тогда же, когда в столице бываешь. Эдак раз в год. «Ну и как ты сама себе мужа-то сыщешь?» Усаживаясь на стул и уже практически взяв себя в руки, буркнул Туманов. «Все, Иван, этот разговор закончен». «Ты присядь, сестрица, присядь. Нечего кипеть, как самовар. Чаем-то, брата, подчивать будешь, или все это только для красоты выставила?» Поведя рукой над столом, произнес Иван. «Извольте, милостивый государь!» С нескрываемым и хитством девушка отвесила легкий поклон после чего присела на стул и начала наполнять для брата чашку. «Хм, а ведь не чай, травяной сбор», — отпив глоток, подметил князь. «Все так, братец. Чай, он для души полезен, а нынче лучше пить сбор. На воздухе много времени провожу, эдак и до болезни недолго. Это мне доктор наш настоятельно рекомендует, да и травница Степанида о том же твердит. на умов доктор наш, с ней спелся на славу». Видать, не глуп, коли не отмахивается от мудрости народной. Не глуп. Он при Блюминтросте долгое время обретался, а тот, поговаривают, последние годы к травницам присматривается. А Наумов хочет создать труд по совместному применению старинных и современных методов лечения. Да только, сдается мне, его все больше и Алена влечет. Внучка Степаниды, а не знание травницы. С улыбкой закончила Анна. А может, и то, и другое. Аня? «Опять?» «Но неужели тебе никто по сердцу не пришелся сестрица? Да и нельзя так!» «Думаешь, не понимаю, что в девках засиделось? Да и что за жизнь без семьи и детей? Так, одно недоразумение!» Поставив чашку, серьезно ответила Анна. Иван даже замер, боясь вспугнуть проявление благоразумия у сестры. «Прав ты. Только давай так. Вот разберемся с долгами, получим прибыль, а там и решим, как быть». Коли не сыщется по сердцу, выйду по уговору. — А чего тянуть-то, Анечка? Когда еще мы с теми долгами рассчитаемся? А жить можете и здесь, в имении. Мне все одно по службе в столице быть потребна Как с тайными делами покончил, так семья при мне. А как с долгами разберемся, так и имениться, какое справим. И на фабрику деньги найдутся. Мне взайме банк не откажет. — Я гляжу, ты уж и решил меня за бессеребрянника отдать, а, братец? «Оно бы, конечно! Так ведь иной тебе делами заниматься не даст, а ты без своих ткацких станков совсем зачахнешь!» «Знаешь, Ваня, когда я, не вылетев из отцовского гнезда под твоим попечительством, так все ладно, но коли в иную семью уйду, не делай висеть на твоей шее!» «Это ты-то на моей шее!» Иван от возмущения даже подался вперед, наваливаясь грудью на стол. «Да тут все на твоих плечах держится!» Иван, и имение, и земля, окрест, и, и фабрика принадлежат тебе. Я же только помогаю в меру своих сил и разумения. Поэтому оставим этот уговор. Не так торопишься от меня избавиться?» Вновь лукаво улыбнулась Анна. «Ты знаешь?» «Знаю, все знаю, Ваня. Даже то, что можешь выдать меня, не спросив моей воли. Но давай сделаем, как я о том прошу». «Анечка, тут дело такое... Словом, когда у нас получится с теми долгами расквитаться, одному Богу известно. А я, как глава семьи, обязательства имею, и родители, взирая на нас, наверняка недовольны. Все. Дальше не продолжай. Два года, братец. Нам потребуется два года, чтобы в изрядный прибыток выйти. Стадо мериносов разрастается. Шерсть дают просто на заглядение. Второе стадо куда обширнее. Уже сегодня половина шерсти у нас своя. А потому, будь уверен, через два года все будет лотком. И тогда, коли сама никого не присмотрю, все сделаю по твоей воле. Мое слово крепкое, ты знаешь. Не сбыться твоим планом, Анечка, вздохнув, потупился Иван. С чего бы, вскинулась Анна. Уж не решил ли ты, что лучше меня знаешь, как управлять делами? Я все уж давно рассчитала. Девушка вдруг осеклась и пристально посмотрела на брата. «Я чего-то не знаю?» «Мы должны будем взяться за казенный заказ, Анечка». «Значит, его величество решил, что пришла пора отобрать льготу и вернуть прежнюю норму в тысячу аршин?» «Плохо. Но, с другой стороны, вполне объяснимо и не так страшно», задумчиво проговорила она, скорее обращаясь к самой себе. Потом вновь взглянула на брата. «Что, еще хуже?» Перейти полностью на изготовление казенного сукна? А что, армию собираются увеличить в несколько раз? Куда им столько сукна-то? Или вы решили податься в Европу? Так мы и сами не лыком шиты. Посконь. Что, посконь? Княжна даже откинулась на спинку стула, сиясь понять сказанное братом. Мы должны будем ткать посконь, Анечка. Погоди, погоди. Как посконь? Какая посконь? Ты вообще представляешь, о чем говоришь? У нас суконное производство, под него все делано. Армии нужна пасконь и очень много. а переходе на новую форму слышала? Слышала. Но только потребность в сукне ничуть не уменьшится. Насколько мне ведомо, под пасконь будет заведено отдельное производство, и это дальние планы. Потребность в новой форме возникнет уже в этом году. Мы на грани войны с Турцией и, возможно, с Персией. Петр Алексеевич отводит большую роль новой форме в виду жаркого климата в тех краях». «А нам-то что с того?» Возмущенная девушка вскочила со стула и заходила по комнате, как разъяренная львица в клетке. «Получается, что в угоду его императорскому величеству мы должны разориться? Погляди в расходные книги. Благодаря твоим заботам там все набело описано». — Я уже обещал, что ты возьмешься за это дело. — Иван, ты меня слышишь? — не выдержав, закричала девушка, чего раньше никогда себе не позволяла. — Земля не пашется, у людей только огороды и скотина, на полях одна трава, всё отошло под пастбище и сенокосы, зерно, как и иное, закупаются. Посконь же твоя идет по десять копеек за аршин Ты понимаешь, что мы пойдем по миру с протянутой рукой? Да что мы? Ты о людях подумал? Ведь перед Господом нашим за них ответ держим. Откажись! Не могу. Ты и сама. Но княжна уже не слушала. Резко обернувшись, она стрелой вылетела из комнаты. Иван так и остался с открытым ртом, не успев закончить фразу. Господи, как же она ждала этой встречи! Как хотела еще хоть разок его увидеть! Но судьба распорядилась так, что видеться они могли лишь мельком. За все эти годы они встречались только шесть раз. На той самой ассамблее и чуть позже, когда едва не погиб Иван. Третий раз, когда ее грязную и изможденную прямо из камеры вывели на допрос к начальнику КГБ Ушакову. Потом были еще три встречи. Он навещал их имение, живо интересуясь тем, как она ведет сложное хозяйство своего брата. Все эти три раза случались ассамблеи, которые проходили в их доме, но даже тогда она не могла удовлетворить своего желания и пообщаться с ним. Государь никогда не задерживался надолго. День посвящался делам и проходил в ее общении с прибывшим с Петром окружением. По большей части это были управляющие или владельцы мануфактур. Вечер отдавался слетевшимся, как мотыльки на свет, дворянам Псковской провинции. С первыми лучами солнца император неизменно убывал. И все же она всегда с нетерпением ждала очередного его визита, проживая долгий срок, тянущийся под час больше года, с надеждой и каждый раз убеждая себя, что это несбыточно. Боже, за что ей это? Ведь знает же, что у государя особая жизнь, посвященная долгу перед государством. Стать любовницей? Нет, этого она не допускала даже в мыслях, Но и получить иначе этого юношу, превратившегося в высокого, стройного и сильного мужчину, она так не могла. Так на что же она надеялась? Хороший вопрос. Она и сама не знала. Просто жила и лелеяла свою мечту. Странно для строльцей или и деятельной натуры. Еще как странно. Вот только сердце и рассудок ходят лишь по одним им неведомым дорожкам и подчас те никогда не пересекаются. Она ждала его всегда, ждала и сегодня. Не желала видеть, ненавидела, но ждала в последний раз. Такого предательства она простить не могла. Одним пожеланием, используя верноподданические чувства князя Туманова, перечеркнуть дело многих лет ее не столь уж и длинной жизни? Нет, этого она ему не простит никогда. Хватит ждать чуда. Она уже не маленькая девочка и в чудеса не верит. Брат говорит о Шереметьеве. Что ж, уважаемый древний род... Правда, некоторое время граф пребывал в опале и отслужил три года в низовом корпусе, но нынче получил отставку по военной коллегии и служит при дворе. Государь не забыл того, что пётр Борисович был его товарищем по детским играм, как и того, что тот всячески пытался отвлечь его от общения с Иваном Долгоруковым, хотя и не преуспел в этом. Да и к заговору он никоим образом не был причастен, пострадал вместе со всем полком. Притворный, с хорошими перспективами, красавец, достаточно богат, не обделен умом. На ней сам остановил свой выбор, заприметив на ассамблее в Санкт-Петербурге. Брата все обхаживает. В имении у Тумановых не в пример этому предателю бывал куда как часто, оказывает всяческие знаки внимания. Что еще нужно? А вот и он сам. Сидит на коне, как влитой. На этот раз прибыл со свитой государя и как это император оставил двор без его пригляда. Насколько ей было известно, пётр Борисович держал в своих руках бразды правления всем императорским двором. Хотя тот и был невелик, но все требует догляда и управления. При виде княжны Шереметьев учтиво поклонился, насколько это было возможно в седле. Она ответила тем же. А потом, назло всем, а скорее себе, так как остальным до этого не было никакого дела, одарила его лучезарной улыбкой. Нет, не ошиблась она и впрямь запала в сердце графу. Вон как засветился и приосанился. За этими гляделками она как-то упустила момент, когда дверь воска распахнулась и на снег ступил император. Когда же она, наконец, перевела взгляд на царственную особу, то увидела хмурое и даже угрюмое выражение лица. Странно. Он всегда приезжал к ним в имение в прекрасном расположении духа и в ожидании новых достижений княжны. А вот дудки. Это она должна быть недовольной. Тоже нашелся Иван Калита, всюду ему выгоду подавая до прибыта к казне. А то, что померу пускает верного своего слугу, ему невдомек. Неужто не понимает? Как бы не так. Все он понимает. Она-то его купеческую натуру уже раскусила. Давно с такими дела имеет. И нет разницы, какого ты звания. Человек он есть человек, со всеми слабостями и пороками. Однако, как бы ни была она зла на императора, приличие соблюла, приветствуя полагающимся поклоном. Петр, как обычно, взял ее ручку в свою, поднес к губам и поцеловал. Анна была настроена решительно и намеревалась вести себя холодно. Вот только опять сердце не захотело жить в мире с рассудком. Едва пальцы Петра коснулись ее руки, оно забилось, словно птица в клетке, а от поцелуя, показавшегося горячим даже сквозь перчатку, по жилам разлился огонь, вызвав легкую дрожь. «Господи, да что же это такое?» «Отчего так-то? Ведь ненавидит она его!» «Здравствуйте, Анна Александровна! Здравствуйте, хозяюшка!» «А голос! Боже, какой у него голос! Мягкий, бархатный, обволакивающий!» «Стой! Ты что делаешь? Не смей! Он предатель и вор! Точка! И голос у него скорее суровый и недовольный!» — Это с чего бы? Сам как вор пришел в дом и еще чем-то изволит быть недовольным. Ну, Петр Алексеевич! — Здравствуйте, Ваше Императорское Величество. Несмотря на то, что первое слово далось с трудом, голос ее был тверд и холоден. — Все как хотела. Получай, Тать. — Вот только ошиблись вы. Не хозяйка я в этом доме. Хозяйка нынче в отъезде. — Ну так вы за нее, не так ли? Или что-то изменилось с нашей последней встречи? Петр постарался скрыть охватившее его недоумение и с трудом удержался, чтобы не бросить взгляд в сторону светящегося, как ясно, солнышко Шереметьева. Ну а как прикажете реагировать на это, Ваше Императорское Величество? не пётр Алексеевич, не государь, хотя самое настоятельное позволение имеет. Что случилось-то? Еще и Петька этот. Впрочем, не здесь же выяснять. Нет, Ваше Императорское Величество, ничего не изменилось. «Вот он, мой брат, хозяин имения мануфактуры, фабрики и всех угодий!» Все так же холодно ответила девушка. «Эй, паря, да ты влип! По-самой не балуйся, влип! Видел, как она на шереметь его глазками стрельнула, а он как на нее поглядывает? Если чего и хотел, то опоздал, как есть опоздал! И нечего от меня отмахиваться, сам дурак! Сам себе разобраться не можешь, а туда же виноватых ищешь!» — Ничего, я тебе советовать не стану. Тут тебе никто не советчик. Сам разбирайся. Поддержал. Помог, нечего сказать. Уж лучше бы молчал. Тоже нашелся ангел-хранитель. Петр только сжал челюсти и по уже сложившейся привычке глубоко вдохнул и выдохнул. — У него теперь хорошо получается. Считай, никто и не замечает. А нет. Она заметила. Вон как стрельнула глазками и подбородок вздернула. «Шереметьев, я здесь, государь!» Придворный тут же оказался подле Петра, готовый выполнить любое распоряжение. «Мы пока делами займемся, до хозяйства обойдем, а ты озаботься подготовкой к ассамблей Показалось, или император недоволен своим приближенным? «Так уведомление уже разосланы?» – растерянно ответил Шереметьев. «Нет, не показалось. Петр явно недоволен своим царедворцем». Вот смотрит Анна и мнится ей, что государь словно хочет показать ему его место. С чего бы это? Судя по реакции Петра Борисовича, ему и самому не вдомек. А ты и успокоился. Дом подготовить потребно, иное разное. Тебе лучше знать, не впервой устраивать ассамблеи. Можно сказать, собаку на этом деле съел. Все, исполни, государь, не изволь беспокоиться. Вот и исполняй. Шереметьев поклонился и поспешил удалиться с глаз долой. Странно. Раньше Петр никогда не интересовался подобными мелочами, словно ему всегда было абсолютно безразлично, как все будет организовано, что при его отношении ко всякому роду пышным церемониям и празднествам было вполне объяснимо. А тут такое внимание. Опять же, Тумановым не привыкать к приему соседей и устройству ассамблей. Всего имеется с избытком. И места хватает, и слуги знают, как все обустроить. Даже тут вмешательства не требуется. Разве только окинуть все хозяйским взглядом, до да указать на мелочи. Но до того времени еще с избытком. Еще одна странность. Вообще-то Иван не только хозяин дома. Он еще и владелец и мануфактуры, и созданной фабрики. И стада, и селения принадлежат князю. Потому ему в первую очередь следует сопровождать императора при обходе владений. А нет. И его государь отправил заниматься подготовкой к празднику, словно тут какой особый прием намечается. В эту поездку Петр взял с собой только шестерых гвардейцев его неизменного эскорта да дюжего сержанта, который, казалось, вообще никогда не отходит от государя. Сопровождала же его только она. Это когда же такое случалось, чтобы он приезжал без целой сфоры мануфактурщиков и управляющих? Она же у него за диковинку, которую нужно неизменно всем показывать, расхваливать и ставить в пример. Ах да, еще потребно чуть не за ухо трепать и приговаривать. Учитесь, олухи царя небесного, как нужно работать. А тут можно сказать только вдвоем. В иное время она и обрадовалась бы, да только не сегодня. Нет, что-то такое волнительное есть, хотя это, наверное, скорее от переполняющей ее злости. Объезд начали с дальних угодий. Петр, не чинясь, обходил кошары, знакомясь с тем, как именно все устроено. Обходил сам, так как Анна наотрез отказалась входить в помещение, пахнущее далеко не французскими духами. Конечно, если его императорское величество прикажет. Нет? Ну и ладно, тогда она на свежем воздухе обождет. пётр с нескрываемым удивлением посмотрел на девушку. Что за странные перемены? Раньше она вроде никогда не чуралась лично на все взглянуть и пощупать своими руками. Да что там, делала это с нескрываемым удовольствием. У нее даже любимцы среди овец были. Игнят всегда брала на руки, как игрушку какую, в сердце запавшую. Ладно, можно все осмотреть и в обществе пастухов. В конце концов, княжна не может знать больше них. С разведением овец у Тумановы все обстояло наилучшим образом. Не собираясь все делать на наобум и надеяться на авось, к этому делу они подошли с уже привычной обстоятельностью. Вернее, подошла Анна Александровна. Ей удалось сманить из Испании семью пастухов. Пусть в здешних краях значительно холоднее, зато теперь у бедной семьи есть свой просторный дом, и они ни в чем не знают нужды. Да при этом им не приходится делать ничего такого, чем бы не занимались раньше. Правда, холодно в этой дикой Московии, но, с другой стороны, не такая уж это и беда. В настоящий момент стадо мериносов составляло уже около тысячи голов. Животные прижились хорошо и полностью акклиматизировались. Все было за то, что с разведением этой ценной породы княжна справилась просто великолепно. Не сказать, что Петра устраивал тот факт, что обширные поля полностью ушли под разведение мелкого скота так как у Тумановых, помимо поголовья мириносов, имелись и другие в куда большем количестве. Но тут никак не подгадаешь. запала девушки, живущие в Псковской провинции, заняться овцеводством, не гнать же ее в степные районы. К тому же пастух-испанец занимается скрещиванием различных пород овец и всячески в том поощряется молодой госпожой. Глядишь, в скорости появится порода, полностью адаптированная для России. Одно и менее это не страшно. После настала очередь фабрики. С делами на мануфактуре Петр был знаком давно и обстоятельно. Меняться там по большому счету было нечему. Разве только когда у хозяев появятся средства мануфактура исчезнет и на ее площадях расположится новая фабрика. Или вернее сказать новые цеха. А вот сама фабрика Петра заинтересовала. И тут уж как ни старалась Анна остаться в стороне, ничего-то у нее не вышло. Разумеется, ее помощник вполне мог все показать и рассказать. неумехи девушка не доверила бы управление Но император требовательно посмотрел на хозяйку, и то и ничего не оставалось, как тяжко вздохнув, провести государя по всем цехам самолично. «Ладно, у вас тут все устроено, Анна Александровна». Остановившись и с удовольствием глубоко вздохнув, особый густой фабричный воздух произнес Петр. «Стараемся, ваше императорское величество», чуть ли не с вызовом, ответила девушка. «Оно и заметно, что стараетесь. Сколько полотна приходится на один стан за день?» «Восемь аршин, ваше императорское величество». «А сколько успеваете переработать?» «Фабрика в день выдает в среднем четыреста аршин готового полотна». Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Все зависит от чистоты различных несуразиц. Прекрасно. Просто замечательно. Это в сравнении с вашими же станами на мануфактуре выходит в два раза больше. Изрядно. А еще больше не выйдет? Да куда больше-то, ваше величество. И без того изрядно выходит. Подумать только. Еще шесть лет назад я радовалась тому, что с каждого стана за день возможно получить по два аршина сукна а тут в четыре раза больше. И что, вот так вот всем довольны? Ну, по мне, так можно было бы и больше, но тогда нужно переделывать стан и вносить в него изменения. И какие, на ваш взгляд, изменения могли бы способствовать еще большей отдаче? Говорите, Анна Александровна, говорите, не стесняйтесь. Порой самая бредовая идея находит воплощение в жизни. Да вот хотя бы движитель Силина тоже казался бредом а на поверку получилось куда изряднее английской махины. «Движитель впрямь вышел на славу», пристально глядя на Петра, произнесла девушка. Тот преобразился. То был мрачен и угрюм, потом словно прятал от нее взгляд, но, оказавшись на фабрике, воспрянул духом. «Ах да, радуется успехам своей диковинки». Не иначе, как опять пришлет к ней целую свору нерадивых работников науку постигать. Ну что же, давай, раз уж так. Погляди, кого и за что решил пустить Померу. «Извольте, Ваше Величество», — наконец решившись начала девушка. «Один ткач вполне способен присматривать за двумя станами. Есть и те, что управляются с четырьмя, но это уж совсем оборотистые, у которых шило в известном месте». «Да только простые долгие случаются, а потому я того не одобряю». «Все от того, что выходит множество затяжек. Даже при нормальной работе каждый раз приходится менять катушки в челноках. Вот ка бы был механизм, который бы сам ставил на замену новую катушку или заряженный катушкой челнок, тогда и станы останавливались бы куда реже». «Анна говорила и говорила, высказывая свои наблюдения». Петр же, вооружившись книжице, записывал все замечания, задавал уточняющие вопросы, просил показать, как она ведет решение той или иной проблемы. Анна коснулась и иных проблем, не только подкацким станом. Петр продолжал записывать, проявляя всесторонний интерес. «Спасибо, Анна Александровна, это очень ценные наблюдения», наконец пряча книжицу, произнес Петр. Андрей Константинович, конечно, длительное время проводил испытание своих махин, но, как говорится, практикам все видится иначе, а уж такому, как вы, досконально постигшие ткацкое дело и подавно. Благодарю, Ваше Величество. Кстати, Анна Александровна, коли у нас зашел разговор об этом, брат, разговаривал с вами? Разговаривал. Ну вот, только настроение начало поправляться. И как? Когда вы будете готовы приступить? «Никогда!» — резко обернувшись к Петру, выпалила девушка, чем ввергла императора в ступор. «То есть как это «никогда»?» «Я никогда не буду к этому готова, Ваше Величество!» Все так же с вызовом ответила Анна, которую уже буквально трясло от негодования. Сержант все это время неотступно следовавший за парочкой, как-то странно ухмыльнулся и, словно невзначай, отошел в сторонку. Вот только что был рядом, а уже внимательно наблюдает, как ткачиха управляется со станом. Хм, еще и интересуется у нее чем-то, пальцем в махину тычет, да сознанием дело покачивает головой. А потом приобнял ее и, увлеченно слушая, повел куда-то. Все это Анна отметила лишь краем сознания, сосредоточив внимание на государе. Нет, не так, молнии из глаз в него метала. И как только не «Анна Александровна, каждый из нас отдает все силы на благо государства. У вас есть несомненный талант, и просто грешно не поделиться им. Ткацкие фабрики – дело совершенно новое, и специалистов для них попросту нет. Вы же достигли просто поразительных успехов. Ни одна казенная фабрика не в состоянии соперничать с вашей. Неужели вас ничто не заботит, кроме собственной выгоды? Так ведь на нее никто не претендует». «Не претендует?» Девушка едва не задохнулась от измущения. «Развалить налаженное суконное производство только от того, что армии понадобилось посконь это так вы ни на что не претендуете? Не убили тогда моего брата, так решили нас помер упустить? Не смотрите на меня так, ваше величество, брат он на службе и готов в жизнь положить, если то будет потребно России, но я в первую очередь думаю о его семье, даже если он об этом позабыл». «Да где оно видано, чтобы государь желал раззорения своим верным слугам?» «Погодите, Анна Александровна, успокойтесь!» Петр даже растерялся от того напора и пыла, с которым набросилась на него разгневанная княжна. «А чего мне успокаиваться? Может, еще обвините в чем? Так давайте, лучше уж на плаху, чем видеть это непотребство!» «Какая плаха? Какое непотребство? Вы о чем вообще, Анна Александровна?» Император окончательно потерял нить рассуждений девушки, не в состоянии понять, что вообще с ней произошло. Мало того, он уже и сам начинал сердиться. Перед ним стоял последний человек на этом свете, на которого он хотел бы гневаться, но и совладать с собой ему было все труднее и труднее. «Да что такого особенного он сказал, чтобы заслужить подобное? Вот именно что ничего!» А потому выслушивать этот поток негодования, да еще и несправедливого, он не собирался. Вот только как не непристойно вела себя девушка, обижать ее тоже не хотелось. А вот понять, понять очень даже не мешало бы. «Я о том, Ваше Величество, что вы повелели наладить руководство поскони на фабрике моего брата и ввергнуть его в пучину разорения». — Развалить столь хорошо налаженную суконную фабрику, чтобы наладить производство в посконе Я что, по-вашему, похож на недоумка? Ну что вы так на меня смотрите? Только что вы не стеснялись в выражениях. Прошу, продолжайте. Она в растерянности смотрела на императора, селись понять происходящее, и не понимала ровным счетом ничего. К горлу подкатил твердый ком. От обиды хотелось плакать. Да что там плакать? Она готова была разрыдаться, пытаясь сдержаться. Она часто и глубоко задышала. Как он мог? А мог ли? Вон как смотрит. Да и его слова. Неужели? Нет, брат не мог ошибиться или обмануть. Да и зачем ему это? Вы вы, вы сказали брату, что хотите поручить мне выделывать «Посконь! Что, она потребна для армии?» Превозмогая себя и борясь с готовыми вырваться наружу рыданиями, запинаясь, произнесла девушка. «Да, я говорил это». «Да погодите вы, Анна Александровна!» Петр едва успел схватить за руку княжну, уже готовую от него сбежать. «Да, я спросил вашего брата, возьметесь ли вы за выделку Поскони? Это действительно важно и не только для армии» вот видите все же расплакавшись и растирая по лицу хлынувшие из глаз слезы выкрикнула она господи да что в этом такого то я ведь не приказываю вам не хотите расставаться с вашей фабрикой да ради бога найду кого нибудь другого анна александровна давайте присядем вот здесь прошу вот так помогая девушке устроиться на какой то колоде и присаживаясь на корточки напротив нее самым заботливым тоном произнес пётр итак У меня сложилось стойкое убеждение, что произошло какое-то недоразумение. Да, «Да какое недоразумение, коль вы сами говорите, что...» «Говорю, все правильно. Вот только, по-моему, внимая моим словам, вы слышите только себя». В усадьбу пётр вернулся, испытывая двоякое чувство. С одной стороны, сильное облегчение, с другой, будучи крайне рассерженным. Господи, это же нужно было до такого додуматься. Нет, он, конечно же, не ангел, и тому яркое подтверждение последнее посещение им четырех купеческих домов. А счастливил, нечего сказать. Растряс машну, веками собираемую, и заставил вкладывать на житое в различные предприятия. Но даже им он предлагал заняться не просто чем-либо ранее несвойственным, осулящим неизменно большую прибыль, да еще и сам выступал в качестве поручителя и гаранта. А тут вдруг ни с того ни с сего решил разорить честного служащего престолу офицера ГГБ. Да бог с ней со службой! Он никогда и в мыслях не держал пустить кого-либо по миру. Даже семьи заговорщиков не понесли особых потерь. «Люди состоятельные и предприимчивые нужны России как воздух». На крыльцо большого дома он и Анна поднялись вместе. После чего разделились. Девушка убежала в свою комнату, Петр же направился прямиком в кабинет князя, где со слов прислуги тот и находился. «Вот они, красавцы, оба здесь, все помещение задымили своими трубками». «Петр, поди глянь, как идут приготовления к ассамблеи!» Ничуть не церемонясь, выставил за дверь Шереметьевый император. Оставшись наедине с главой дома, Петр прошел к столу, где стояла открытая шкатулка с трубками и табаком. Сноровисты набил одну из них и раскурил от поднесенного тумановым огонька. Закашлялся. Давно уж не баловался, да вот сегодня что-то разобрало. Плюнул и бросил уже дымящуюся трубку на стол. Резко распахнул окно, впуская в кабинет свежий воздух. Глубоко вздохнул, расправляя грудь. «Так что, Иван Александрович, получается, готов терпеть разорение от императора на благо матушки России? Чего молчишь, как воды в рот набрал? Отвечай, коли спрашиваю». «Готов, государь. Если то потребно для России. Готов». «А России это нужно?» Армию потребно переодевать, государь. Нынешняя форма нарядна, да только и того. Удобства в ней нет никакого, а это в бою первое дело. И потом, солдату и без того достается, к чему ему еще эти мучения. А он за Россию сражается. Иван! пётр даже задохнулся, отхвативший его злости, но взял себя в руки, опять сделал вздох, на этот раз не таясь. «Дать бы тебе по раскудрить твою в качель!» «Государь! Государь! Ты чего сестре наплел?» «Слова твои передал государь. Ты же сам спрашивал, возьмется ли Анна за выделку по сконе. «На вашей фабрике». «Так а где же еще, государь? Она-то часть здесь управляется, а за нее ответил, потому как я хозяин фабрики». «Вот мне интересно». «Ты как умудряешься быть одним из лучших офицеров КГБ, коли таких простых вещей осмыслить не можешь?» «Значит, купчишек никому неведомых я к делу выгодному представляю, до да помощь оказываю, а тебя под разорение подвожу. Так получается?» «А если понял, что веду тебя к разорению, чего не сказал об этом?» «Ваня, я хочу большую казенную фабрику поставить, чтобы выделывать на ней ткань посконную». А для того мне нужен знающий управляющий. Лучше твоей сестры у меня и нет никого. Вот и хотел, чтобы она занялась этим. А Пасконе той потребно будет много, очень много. Она не только для армии пойдет, но и простому люду. И за границу вывозить станем, потому как она вполне сможет тягаться с бумажной. Сегодня вся пенька уходит в канатное, допарусное дело. посконь только кустари и производят. А если тканью продавать, то выгода почти в семь раз выйдет. И это при том, что она дешевле вдвое против сегодняшнего получится. Всего-то пять копеек за аршин. Примечание. Бумажная ткань. Хлопчатобумажная ткань. Так откуда же мне было знать, государь? А разве не знаешь, что фабрику закладывать собираемся? «Знаю, но где же то видано, чтобы на казенной мануфактуре девка заправляла? Не было такого на Руси. В России много чего не было. Так и что с того? Довел сестру, она чуть рассудка не лишилась». «А как же с Пасконью-то? Или опять солдатушки по южным степям в зно в кафтанах суконных расскаживать будут?» «А чего же? Подправили нартовские умельцы станы, что по Русину ткут. Сейчас посконь ладят». И машинки швейные уже наладили сделать, и швей для половины полков уж готовы. и Их в первую голову обеспечили машинками за счет полковой казны. Опять же, полк затраты свои восполнит. Солдатские жонки при деле окажутся. Да солдаты куда дешевле смогут мундиры строить. Пока будем летним обмундированием обеспечивать. На больше средств нет, но то не беда. В зиму в прежних мундирах походят. Так что за солдат не переживай, их обеспечим а вот перед сестрой повинись, хм, если она не оторвет тебе голову», не удержавшись от насмешки, закончил Петр. Довольный собой и тем, что ситуация разрешилась самым благоприятным образом, Петр направился к двери. Конечно, не сразу удалось убедить княжну Туманову согласиться на подобный шаг, но все же получилось. Впрочем, не будь у нее здесь знающих и толковых людей, которым она могла бы всецело довериться, то никакого красноречия Петра не достало бы подвигнуть ее на этот шаг. Теперь он мог быть спокойным по поводу нового предприятия. Под закладку ткацкой фабрики уже готовились станки, велись закупки пасконной пряжи. Было подобрано и место уже с весны, начинается возведение зданий. Анна Александровна поставила условие, что она будет присутствовать при строительстве с самого начала и до конца. Пусть в строительстве она и не смыслит ничего, но зато знает, как и что нужно сделать, чтобы избежать ошибок, которые были совершены при возведении их фабрики. Петра Шереметьеву император нашел на крыльце. Тот, не скупясь, раздавал последние указания. Дело ушло к вечеру, и гости скоро начнут съезжаться. Ага, вон, показали сразу три воска с гостями. И остальные не заставят себя долго ждать. Что с того, что туманова устраивали ассамблею в неурочный час, чай государь не так часто наезжает. Впрочем, это как сказать. И все к Тумановым норовит, словно нет иных славных родов. Как, пётр все ли готово? Все, государь. Вот и ладно. — Хорошо все же, что ты у меня есть, а то и не знаю, кто бы всеми этими дворцовыми делами заправлял. — Чего косишься? — Понимаю, размаху для тебя нет никакого. Скупее меня только король прусский. — Что, не так? — Ты за языком-то следи. — Так ведь я молчу, государь. — Молчит он. Дай только срок, так развернемся, что пышности нашего двора все завидовать станут. — А вот в это верю, государь неправильно делаешь. — Слушай, Петр, я тут заприметил, Варвара Черкасская на тебя посматривает томным взглядом. Промеж вас часом ничего эдакого. — И мысли не было, государь. — А вот у нее, пожалуй, что и есть. Ты как? — А то, гляди, могу и сосватать. Мало что сама красавица кровь с молоком, так еще и батюшка за ней приданное богатое дает. — Да я тут. — Ага. Анна Александровна на заглядение хороша, а главное умна и деятельна, дома такую не удержишь. Я только заикнулся, чтобы она под свою руку казенную мануфактуру близ столицы взяла, так она в раз загорелась, как порох вспыхнула. А ведь долгов наименее под сотню тысяч, но ну, а ей только дай чем новым и интересным заняться. Ладно, пошли отсюда, а то не ровен час еще посчитают, что гостей встречаем, так штрафную в раз нальют».